Глава 33. Избитый за жульничество. В начале второй части пилот Румбель уже давно находился в госпитале, снимавшем помещение в подвале солдатского борделя. Недели две он провалялся в белой горячке, оглашая палату громкими стенаниями. Зато потом он принимался бредить, и между прочим, разболтал сценарий соблазнения книжной Машеньки во всех позициях, а также все известные ему системы кропления карт. Санитары, ругавшиеся последними словами невменяемого пилота, при этих откровениях брались за карандаши и бумагу. Только из-за этих минут они не удавили Румбеля. Когда пилот Румбель оправился, Госпитал посетила благотворительная делегация от благородного офицерства. По этому случаю Блюев, жутко опасаясь за свою жизнь, протащил в палату ящик с сидром. Ящик оказался лишним. Спиртного было сколько угодно, хотя это и трудно себе представить. В составе делегации присутствовал адмирал Нахимович. Он подарил пилоту на память тот самый бронзовый канделябр с одним сломанным подсвечником. Поручик Адамсон нагло проник в кабинет главного врача, выволок оттуда письменный стол, и друзья сели писать пулю в палате Румбеля, по временам свёртывая толстые сигарки из лежавшей на столе истории болезни пилота. Офицеры поднимали полные горы и бокалы В тот день и гроза тянулась за полночь. Шли глухие распасы, хотя в палату уже заглянула луна, и стали слышны трели болезненных соловьёв, которым тоже почему-то не спалось. Соловьям вторил чьё-то плаксивый голос. Это гласил под окнами книжный Машеньки, поющий серенады, и пока ещё не арестованный подпоручик Хабибулин, отбивая при этом такт ногой по забору. Машенька накануне снова согласилась отдаться поручику Адамсону и теперь тщательно помылась, уложила волосы и начинала уже отдаваться одна, поскольку поручик Адамсон непростительно задержался. Кнежна сморилась только к рассвету. Подумала: "Ну вот, зря помылась и уснула калачиком в кресле, но ненадолго". Разбудил ее жуткий вопль из госпиталя со стороны реки. Это был предсмертный крик пилота Румбеля. Вбежавшие в палату Румбеля санитары обнаружили его однозначно и абсолютно мертвым, с подаренным подсвечником, торчащим из головы. Адмирал Нахимович сидел рядом с покойным на кровати, держа в руках остатки канделябра. «А вы что, не знали?» Он же Шуллер устранял недоумение санитаров адмирал. Он и сегодня не удержался. Не удержался, и рука его дрогнула, пробормотал один из санитаров. Упокой, Господи, перекрестился другой, зажёг свечку и сунул её в торчащий из головы поверженного румбеля канделябр. Все обнажили головы. Блюев, Адамсон и адмирал Нехимовичу шли не дожидаясь выноса тела. Адмирал Нохимович потом вернулся и дождавшись подходящей минуты, унёс полюбившийся ему канделябр. А мне, господа, пришла такая фишка, вздохнул он на воздухе. Выкурив под луною по сигаре и обсудив все несыгранные мизера и не взятые лапы, офицеры разошлись по домам. Только теперь поручик Адамсон вспомнил, что он обещал зайти к Машеньке на чашку турецкого чая, и ему стало пригрустно. Конечно, они неплохо разрядились сегодня ночью, но лучше бы он провёл некоторое время и у книжны. Да что говорить, везде хорошо, где нас нет. В этой предутренней тишине многие услышали раскаты грохота. И чей-то сдавленный стон. Это стонал раненый поручик Хабибулин, на которого рухнул расшатавшийся железный забор. Последними перед ранениями словами Хабибулина были: "О, Машенька, я вас так любил". На что она могла бы вполне справедливо заметить, что он не любил её в отличие от некоторых ни разу. На следующий день адмирал Нехимович только сплюнул сквозь зубы возле неподвижного тела Хобибулина и процидил: "Ну что значит офицер бросил пить? Я вас спрашиваю". На что окружающие, понимающие, пожали плечами.